Глава 52. Из Читавеки на Сардинию можно попасть на пароме, перевозившим пассажиров вместе с их машинами. Элизабет въехала на паром во взятом напрокат автомобиле, затерявшись среди дюжины других машин. В аэропортах требовалось указывать свое имя, а на огромном корабле можно было приспокойно ехать анонимно.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 Ему уже успели сообщить о ее звонке. Инспектор компания взглянул на ее уставшее и напряженное от пережитого страха лицо. Хотите, я поведу машину? Спасибо, благодарно сказала Элизабет. Она скользнула с сиденья шофера на пассажирское, а рослый инспектор уселся,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 а теперь сам стал его жертвой, сам вынужден бороться за свою жизнь, как когда-то пришлось бороться за свою жизнь ей. А как она верила ему! Как поверила в его доброту, нежность и любовь! Она зябкой передернула плечами. Инспектор компанья, испытывающий, взглянул на нее. «Вам холодно?» «Нет, все в порядке». Ее бил мелкий озноб. Тёплый ветер со свистом, врываясь в кабину, действовал ей на нервы. Сначала она подумала, что дала слишком много воли своему воображению, но компанья вдруг сказал, «Боюсь, что вот-вот начнется Сирокко. Нам предстоит та еще ночка». Элизабет поняла, что он имеет в виду. Сирокко может свести с ума кого угодно, как людей, так и животных. Прилетая сюда из раскаленной Сахары, горячий сухой, наполненный поднятыми с земли мелкими песчинками, он проносится со зловещим завыванием, ужасным образом действуя всему живому на нервы. Когда дул Сирокко, резко возрастала преступность, и судьи весьма терпимо. Относились к преступникам. Через час из темноты неожиданно выплыла вилла. Инспектор компания свернул на подъездную аллею, въехал под навес для машин и заглушил мотор. Обойдя машину спереди, открыл дверцу для Элизабет.